Глава 26. Первым моим шагом стало проникновение в мертвую зону. Мне нужно удостовериться в том, что я смогу проникнуть в чужой мир. В качестве цели я выбрал Нижнюю Уральскую зону, одну из трех, которая находилась на территории Уральских гор. Мощные кланы частенько отправляли туда экспедиции. Эти зоны были весьма богаты ресурсами. Я выбрал самую маленькую зону, которая находилась ближе к северной границе. Зона располагалась у подножия гор, поэтому и называлась Нижнеуральской. Мой выбор был обдуман. Нижнеуральская зона находилась на территории Гипербореи, далеко от границ с другими странами. Она была небольшой по размерам и хорошо охранялась. Вряд ли зомби решат зачем-то усилить это место. Скорее наоборот, заберут оттуда Зомбаковы и перенаправят в другие, более актуальные области. Я выделил три дня на подготовку. Мы с Ми обсудили все, с чем можем столкнуться. Я подготовил нужные артефакты и только затем отправился в путь. «Вижу зону», — сказал я, прищурившись. Удалив в паре километров от военной базы, начиналась серая земля, покрытая туманом. Я летел по небу. Даже если меня заметят, вряд ли решат напасть. Скрываться мне нет смысла. Вскоре достиг мертвой зоны и улетел на ее территорию. «В каждой мертвой зоне имеются врата», — сообщила Мия. «Они должны быть похожи на серый вихрь». «Врата у мир демонов выглядят по-другому», — вспомнил я. Они в виде красных озер. Не знаю, почему так. Мне больше интересно, как именно эти врата появились. Вряд ли зомби сами их создали. И почему нет врат, которые ведут в мир заклинателей? Может, важна близость планет? Земля зомби и земля магов достаточно близки, чтобы появились проходы. Так и с землями демонов и заклинателей. Понятия не имею, но звучит странно. Мне начали попадаться зомби. Чем дальше летел, тем их больше становилось. В какой-то момент меня начали атаковать, зомби-маги принялись обстреливать меня с земли. Не обращая на них внимания, я летел вперед. Пока нет смысла с ними разбираться. Но вскоре в воздух поднялись несколько зомби-магов. Их я прикончил несколькими чарами. Это было не так уж просто. В мертвой зоне действовало подавление чар. «Как я и думал, тут слабая защита. Вряд ли остался кто-то сильнее зомби-мага с силами магистра», — пробормотал я, осматривая землю под собой. «Да, похоже на то», — согласилась Мия. Через несколько минут я увидел вдали серый вихрь. А вот и врата. Вокруг них был построен целый город из костей, от которого исходила давящая аура подавления чар. Чем ближе к нему, тем сложнее использовать магию. Уверен, внутри города не сработает ни одна чара. Но это не касается моего образа. Его возможности все целом недоступны. Как и артефакты, которые я подготовил, зная, куда иду. Я спустился к городу, в меня тут же полетели сотни костяных стрел, но одного узмаха крылья ухватило, чтобы сбить их. Первая пошла. Я коснулся пространственного кольца, и в моей руке появился небольшой шарик. Он был стеклянный, но внутри него плясал черный огонек. Я скинул бомбу на город, появился черный шар огня, который тут же охватил несколько строений. Бомба Вечного Пламени, артефакт, созданный с помощью камня-метки Александры. Мини-версия Дыхания Дракона. Обладает огромной мощью, но не таким масштабом. Я скинул на город пять бомб Вечного Пламени. Целился в скопление зомби, поэтому смог на время отвлечь их. Приземлился на крышу белого здания и сбросил вниз шестую бомбу. Сменил маску на видящего. Тут же увидел весь костяной городок и очаги пламени. В некоторых зданиях толпились зомби, другие были пусты. Заметил несколько мощных зомби-магов, которые летели ко мне. Один был довольно близко, поэтому я сменил маску на странника и шагнул, переместившись на другое здание. То место, где я ранее стоял, было охвачено огненным шаром. Зомби-маг чудом успел выжить, лишившись руки. Его вторая рука была черной, как уголь. На концах пальцев виднелись острейшие когти, а из пасти вырывались черные стальные иглы. Я телепортировался к нему и взмахнул расколом. Меч элемента пространства, который достал мне Лилит, обменял его на другой артефакт Архимага. Голова зомби слетела, его тело рухнуло вниз. Я снова переместился. Затем еще и еще пока не оказался перед вратами входить внутрь я не собирался в моем пространственном кольце находился один особенный артефакт который был создан с помощью мии она выделила часть своего тела на его творение артефакт был в виде металлического паучка в нем находилось ядро основой которого являются два необычных камня метки Я отыскал мага, у которого была метка души со способностью ментальной связи. Название говорит само за себя. Метка позволяет создавать ментальные связи. Хоть расстояние сильно влияет на качество связи, но Мия уверяла, что она сможет увидеть глазами паучка, хоть и недолго а второй камень метки называется «Путешественник». С ним маг может использовать пространственные коридоры, созданные другими магами для своего пользования. Эта метка очень чутка к пространству, поэтому у паучка немало шансов успешно добраться до мира зомби. Я бросил паучка на землю, и тот бодро побежал в центр вихря. «К тебе приближаются зомби», — предупредила Мия. Я сменил маску на демона, достал коготь тьмы и вступил в бой. Меня атаковали несколько десятков зомби-магов, но сильнейшие из них обладали лишь силой магистра. «Вижу!» — вдруг воскликнула Мия. «Такие же врата, костяные строения. Его пока не заметили, он прячется. Видит стражников, зомби, которые стоят у ворот. Наверное, ворота ведут на площадь с вратами». Подождешь тут, я сама гляну. «Чего?» – удивился я. Но Мии уже не было. Она исчезла. Мия появилась в мире зомби и тут же полетела наверх в небо. К сожалению, от ее действий паучок превратился в прах, но он больше не нужен. Мия ощущала связь с диском Майя, и эта связь становилась все сильнее и тянула ее назад. Между двумя мирами лежал узкий коридор, и именно по нему Мия попала сюда. После восстановления диска Майя ее возможности многократно возросли, но их не хватит, чтобы самостоятельно, без физического тела, долго находиться тут. Мия поднялась в небо и осмотрелась. Она оказалась над жутким местом. Область вокруг Урад была застроена костяными зданиями, и там даже патрулировали зомби. Но вот за пределами этой небольшой области — руины. Тут не было признаков животных или растений. Тут вообще не было цветов. Все внизу было окрашено в серой, А небеса черные, мрачные. И трупы. Миллионы трупов лежали и смотрели в небо черными, как смоль, глазами. Редко кто стоял или бродил. Мия стала совсем неуютно, и она вернулась к вратам. Больше она не может оставаться тут. Все, я тут. Мия появилась рядом. Я в это время метался среди зомбаков и сносил им головы. «Отлично! Тогда следующий этап плана!» — бросил я, уворачиваясь от костяного копья. На огромной скорости понесся к ближайшему пустому зданию. Специально его запомнил, когда осматривался. Внутри я вновь сменил маску, на этот раз на многоликого, и принял облик зомби. Я вышел из здания и устал, тупо пялясь перед собой. При этом я был очень насторожен. Мимо меня пробежали несколько зомбаков. Один из них остановился и подошел ко мне. Это явно зомби из другого мира, их можно отличить по черным глазам, без белковый радужек. Он выглядел довольно жутко. Часть его щеки истлела, и через нее проглядывала желтоватая кость. Он повел носом, затем побежал дальше. Я нахмурился. Почему я его заинтересовал? «Может, из-за артефактов?» Я снял пространственное кольцо и оставил его на земле. Отошел подальше и дождался, когда мимо пройдет еще одна группа зомби. Они не обратили на меня внимания, разве что один из них дернул головой в мою сторону. Значит, не только в артефактах дело. «Как думаешь, почему они чувствуют меня?» — тихо спросил я. «Может, из-за одежды?» предположила Мия. Раздеваться до гола я не стал. Побродил немного, затем забрал кольцо и сменил маску на странника. Оставаться тут больше нет смысла, я узнал, что хотел. Поэтому, оставив тут якорь, я переместился на свой остров. Нужно все обдумать и решить, как действовать дальше. «Рассказывай, что там видела?» Я вытащил из кольца кресла, сел у него и посмотрел на Мию. Рядом шумело море, обдавая меня брызгами капель. Дул сильный ветер, где-то вдали грохотал гром, но мне было весьма комфортно. Мия подробно описала мир зомби. Мне он не понравился. Впрочем, никому такое не понравится. Абсолютная смерть. «Мертвяки хотят превратить и эту планету в то же самое», — пробормотал я. «И среди них только некоторые обладают разумом». Человечество так и не поняло, как именно появляются разные виды зомби. Их разделили на три группы. Первая — это бойцы, тупые и неразумные. Вторая — командиры. Они способны усиливать зомби и представляют огромную опасность. А вот третья группа, самая малочисленная, сильнейшая. Это зомби-маги, но обладают силами архимагов и гранд-магов. Они разумные и весьма умны. Именно эти зомби строят коварные планы и подкупают человеческие кланы. Они способны превратить тупого и агрессивного зомби в послушного раба, который будет выполнять все их требования. «У нас есть шанс», — тихо сказал я, когда Мия закончила. «Если подготовить достаточно артефактов, то я смогу все успеть. Нужно только поискать магов с некоторыми полезными метками. Но если что, снова зайду в астрал и узнаю у других заклинателей». «Да, я тоже так подумала», — согласилась Мия. Не знаю, что находится в тех зданиях возле врат. Мне кажется, туда привозят призраков, когда те приходят. Вполне возможно, кивнул я. В мире зомби есть элементальные частицы, там действует магия. Там в основном негативные элементы, смерти, разрушения тьмы, рядом с вратами силен элемент пространства. Мия словно попыталась вспомнить что-то еще, но покачала головой. Вот как. Ладно, давай подготовим план. Я поднялся, убрал кресло и переместился в общежитие. После мозгового штурма мы с Мией накидали примерный план действий. Но перед тем, как отправиться в другой мир и рисковать там жизнью, я решил максимально усилиться. Во-первых, подготовить нужные артефакты. Во-вторых, выучить столько чар Грандмагов и Архимагов, сколько смогу. При этом упор я сделал на чарах тьмы и пространства. В-третьих, нужно продолжать увеличивать ядро, активно участвовать в боях и с помощью маски короля получать эмоции людей. После создания образа больше не было проблем с приобретением энергии. Уже сейчас ядро достигло 20% от максимального размера. Но я не особо радовался. Четырнадцатая ступень — это максимальный ранг ядра. Дальше происходит трансформация ядра во что-то другое, и заклинатель становится святым. Чтобы запустить трансформацию, нужно очень и очень постараться. Я начал активно участвовать в боевых действиях. Появлялся на фронтах, убивал зомби с помощью мощных чар и затем переключался на маску короля. Люди видели во мне все того же черного демона, но каждый замечал новые детали, которые усиливали их эмоции. Мое ядро в такие моменты росло весьма быстро, но недолго. Мия старалась находить такие места, где я смогу не только увеличить ядро, но и забрать что-нибудь полезное. Особенно мне нужны были камни душ. Свободно от вылазок время я в основном тренировался. Часами это делал, открыто ушел из академиума и пропал. Мама и Алиса знали, что я в безопасности, а те, кому я был нужен, пытались найти меня для своих целей, и поэтому не поднимали шума о моей пропаже. Лилит тоже работала. Она договаривалась с нужными мне магами и давала им браслеты дара. А по ночам я скрытно навещал их, делал камни меток и тихо уходил. Пока я был зациклен на своих делах, Лилит направила усилия всех хранителей на помощь войне зомби. Рома делал артефакты, Александра использовала свой браслет для уничтожения важных опорных пунктов, любосутками напролет готовила эликсиры. Сара добывала важную информацию с помощью своих снов, а Валентин выполнял особые задания, которые требовали скрытного проникновения. Булгаковы более-менее направились от атак зомби. Как мне сообщила Мия, они и правда смогли найти способ, как менять элементальный баланс. Пока это очень трудная и малоэффективная процедура, в которой полно побочных эффектов. Но это ведь начало. Вполне возможно, через лет пятьдесят любой маг со слабым талантом сможет получить инъекцию и поднять талант до среднего. Мне понадобилось двадцать три дня, чтобы подготовиться к новой вылазке. На этот раз я собирался проникнуть в мир зомби напрямую. И не просто проникнуть, а сделать это публично. Я назвал свой план весьма просто и символично — последний апофеоз. У назначенный день я прибыл к границам мертвой зоны, которая находилась в глубинах Сибири. Она еще меньше, чем Нижнеуральская, и прорыв отсюда в последний раз происходил больше года назад. «Готово?» — спросил я Мию, активируя образы выбирая маску короля. «Да», — отозвалась она. «Начинаю трансляцию?» «Давай». Я тяжело кивнул. «Посмотрим, что из этого выйдет. Если трансляция пройдет удачно, мое ядро может достигнуть пика». «А сейчас сколько процентов?» 48. «Поняла. Три, два, один. Трансляция началась». Света сидела на паре и скучала. Рядом с ней грустила Аня. Она рисовала на полях маски фокусника. Подруга печалилась, что фокусник давно не появлялся в сети. Там в обсуждениях стала популярная версия, что танец был прощальным. Света не знала, почему брат перестал снимать видео. Может, ему надоело? Если честно, Света совершенно не понимала его мотивов, хоть и долго думала об этом. Вдруг ее телефон завибрировал. Она разблокировала его и тихо выдохнула. Другие одноклассники не были столь сдержаны. Класс зашумел. «Что случилось?» — строго спросила Лора Викторовна, преподаватель по математике. «Фокусник запустил трансляцию». Быстро ответил Илья, поспешно надевая наушники. Лора Викторовна оглядела класс и села за свой стол. Она тоже разблокировала смартфон и надела наушник. Света сосредоточилась на экране. Брат сидел в снежном поле на сваленном дереве и крутил в руках какую-то дощечку. На нем был капюшон и в целом его вид не был так же экстравагантен, как в прежних роликах. Отчего-то фокусник казался грустным. Он ничего не говорил, ждал, когда зрителей станет достаточно. Прошло пять минут, затем десять. Но никто в классе не отвлекался, все ждали, когда фокусник начнет говорить. — Миру грозит страшная опасность, — вдруг сказал брат. Он посмотрел на экран. «На самом деле, ситуация ужасна. Наш мир может погибнуть в ближайшие годы». От крайне серьезного тона фокусника у Светы пошли мурашки. Он никогда не был таким. Фокусник всегда казался веселым, дурашливым. «Хотите небольшой ликбес в историю?» — спросил фокусник. Чуть помолчал и продолжил. Когда-то нашей планетой правила цивилизация. Очень могущественная цивилизация. Она могла строить космические станции и создавать колонии на других планетах. Мы называем их древними. Фокусник помолчал. О свете почему-то стало страшно. Фокусник продолжил рассказывать про катастрофу в древнем мире, про то, как астралы-земля разделились, как появились параллельные миры. Он рассказывал, как первый маг получил помощь от астрала и помог человечеству выжить в войне зомби. И сейчас, по его словам, ситуация столь же критичная, потому что скоро к зомби присоединятся призраки. Новый вид, который уже уничтожил одну землю. Света слушала и недоумевала. Ей казалось, что брат несет какую-то чушь, но при этом она ему верит. Света сама не понимала, почему. Все его действия создавали желание прислушаться, поверить. Судя по шепоткам в классе, многие тоже чувствовали что-то подобное. «Знаю, вы мне не верите!» — фокусник печально улыбнулся. «Сейчас я вам покажу кое-что!» На экране появилась запись. Знаменитый черный демон летел по небу. Под ним земля была серой и мертвой, и он летел над мертвыми землями. Вдруг черная мгла исчезла с его тела, и Света увидела настоящее тело черного демона. Он и правда походил на демона из сказок. Он точно не был человеком. Черный демон подлетел к костяному городу. По округлились глаза. Никто и никогда не снимал знаменитые некрополи на видео. О них писалось в книгах, но очень немногие выжили после того, как увидели их. Черный демон спустился в город. Он убил множество зомби, после чего подошел к серому смерчу — вратам. Он бросил на землю странного паучка, и тот забежал в смерч. Картинка сменилась. Света увидела ужасную картину мертвой земли. Там были зомби. Миллионы мертвых тел. Черное небо, серая земля. Картинка чем-то походила на мертвые зоны, но гораздо хуже. От того вида свете стало немного дурно. «Ну, как вам?» Снова появился фокусник. «Я знаю, где находятся призраки. Их прячут в самых крупных мертвых зонах». Я не рискнул соваться туда. Не хочу, чтобы зомби начали полномасштабное уничтожение раньше времени. Фокусник поднялся и медленно зашагал. Снег под ним сменился серой и мертвой землей. Он шел по мертвой земле. — Я собираюсь отправиться в мир зомби и спасти нашу планету, — буднично сказал фокусник. Составите мне компанию на последнем пути, а я вам расскажу свою историю жизни. Справедливая плата, как мне кажется».